Пятое. Трейлер, принадлежавший покойному Труману Майвейзеру, выглядел хреново и раньше, когда Терри Кумс приезжал сюда в последний раз, чтобы утихомерить домашнюю склоку, в которой оказалась замешана одна из многочисленных сестер Трумана, вскоре уехавшая, но этим утром он навевал мысли о чаепитии в аду. «Мэйвезер» распластался под обеденным столом, часть его мозгов прилипла к голой груди, повсюду валялась мебель, по большей части купленная на придорожных распродажах или в магазинах, вроде «Доллар дисконт» и «Чептер 11». «Доллар дисконт» и «Чептер 11» — магазины дешевых товаров. Второй назван в честь главы 11 кодекса США о банкротстве. Телевизор лежал экраном вниз — на ржавом поддоне душевой кабинки. В раковине тостер соседствовал с кроссовкой «Конверс», заклеенной изолентой. Стены были забрызганы кровью. Второй труп стоял на коленях. Голова торчала снаружи, а над джинсами без ремня виднелся голый зад. В бумажнике на полу нашлось удостоверение личности мистера Джейкоба Пайла из литл рока штат Арканзас. Это какая нужна сила, чтобы пробить стену «Головой человека?» — задался вопросом Терри. «Да, стены у трейлера тонкие, но тем не менее». Он все сфотографировал как положено, потом снял круговую панораму на один из айпадов управления шерифа, задержался на пороге, чтобы переслать фотоулики Линни Марс, дабы та распечатала весь комплект фотографий для Лайлы и завела два дела — одно электронное, одно бумажное. Лайли Терри отправил короткое сообщение. «Знаю, что вы устали, но вам лучше приехать». Вдали послышался характерный приближающийся шум единственной полностью оборудованной скорой из больницы святой Терезы. Ее сирена не мощно ревела, а суетливо подвывала. Роджер Эллоуи натягивал желтую ленту с повторяющейся надписью «Место преступления не пересекать». Из уголка его рта свисала сигарета. Терри крикнул ему со ступенек трейлера, «Если Лайла застанет тебя на месте преступления с дымящейся сигаретой, она оторвет тебе все, что болтается». Роджер вытащил сигарету изо рта, внимательно оглядел, словно никогда прежде не видел, затушил о подошву и сунул окурок в нагрудный карман. «Кстати, а где Лайла?» Помощник окружного прокурора уже в пути, он наверняка рассчитывает ее увидеть. Подкатилась скорая, двери раскрылись. Дик Бартлетт и Энди Эмерсон, фельдшеры, с которыми Терри пересекался раньше, выскочили из автомобиля, натягивая перчатки. Один нес носилки, второй — укладку совсем всем необходимым для оказания первой помощи, которую они называли «первой сумкой». Терри хмыкнул. «Только помощник, да?» «У нас два трупа, но главного козла мы не заслужили!» Роджер пожал плечами. Бартлетт и Эмерсон тем временем сбавили взятый поначалу темп и остановились у трейлера неподалеку от торчавшей из стены головы. «Не думаю, что этому господину наши усилия принесут хоть какую-то пользу», заметил Эмерсон. Бартлетт указал затянутым в с пальцем на шею покойника. «По-моему, у него вытатуирован мистер Хэнки». «Рождественская какашка? Из Южного парка? Серьезно?» Эмерсон подошел ближе, пригляделся. «Да, так и есть». «Приветики!» — пропел Бартлет. «Эй!» — крикнул Терри. «Это, конечно, здорово, парни. Вам следует попробовать себя на Ютюбе. Но сейчас у нас еще один труп в трейлере» а в нашем патрульном автомобиле сидит женщина, которой нужна помощь. — Ты уверен, что хочешь ее будить? — Роджер кивнул на четвертый. Прядь тусклых грязных волос прилипла к стеклу. — Подруга в отключке. Одному богу известно, чем она закинулась. Бартлет и Эмерсон через замусоренный двор направились к патрульному автомобилю. Бартлет постучал в стекло. — Мэм, мисс... Никакой реакции. Он постучал громче. «Давай! Просыпаемся, просыпаемся!» Тот же результат. Он взялся за ручку, попытался открыть дверцу. Когда не получилось, повернулся к Терри и Роджеру. «Здесь нужна ваша помощь». «Ох», — сказал Роджер, — «верно». Он нажал кнопку на брелоке. Дик Бартлетт распахнул дверцу И Тиффани Джонс вывалилась, как куль грязного белья. Бартлет успел подхватить ее, прежде чем она ударилась головой, поросший сорняками гравий. Эмерсон бросился к ним. Роджер остался на месте, на его лице отражалось раздражение. «Если она откинет копыта, Лайла выпрыгнет из штанов. Она единственная свидетельница». «Что с ее лицом?» — спросил Эмерсон потрясенным голосом. «Что с ее чертовым лицом?» После этих слов Терри не мог оставаться в стороне. Он направился к патрульному автомобилю, где фельдшеры осторожно уложили Тифани на землю. Сам не зная, почему Терри схватил ее за волосы, но торопливо отпустил, когда что-то склизкое зашевелилось между пальцами». Он вытер руку о рубашку. В волосах виднелось нечто белое, напоминавшее мембрану. Эта же белая дрянь покрывала лицо. Черты не смутно проглядывали сквозь белизну, словно она накинула плотную вуаль, какие пожилые дамы носили на шляпах в церкви даже теперь, в этой благословенной Иисусом стране. «Что это такое?» Терри продолжал вытирать руку о рубашку. Белое вещество казалось отвратительно липким, кожу пощипывала. Паутина? Роджер заглядывал ему через плечо. Его глаза широко раскрылись от удивления и отвращения. Это дерьмо вылезает из ее носа, Тер, И глаз. Да что это за хрень? Фельдшер Бартлетт ухватил щепоте белой мерзости с челюсти и вытер руку о свою рубашку. Но прежде чем он это сделал, Терри заметил, что неведомое вещество вроде бы начинает таять, как только отрывается от лица женщины. Он посмотрел на свою руку. Кожа сухая и чистая, и на форме ничего нет, хотя несколько секунд назад было. Эмерсон прижал пальцы к шее Тифани. «Пульс есть». Хороший, ровный. И дышит она нормально. Я вижу, как это дерьмо поднимается и всасывается. Доставай мабис. Бартлет вытащил из первой сумки оранжевый универсальный набор мабис. После короткого колебания достал также две упаковки одноразовых перчаток. Одну протянул Эмерсону, вторую оставил себе. Терри наблюдал, жалея о том, что прикоснулся к липкой гадости на коже Тифани, А вдруг она ядовитая? Они измерили давление, и Эмерсон сказал, что оно в норме. Обсудили очищать глаза от белой пленки, чтобы проверить зрачки или нет, и сами того не зная, приняли лучшее в своей жизни решение — не очищать. Пока они говорили, Терри заметил то, что ему решительно не понравилось, Затянутый белый паутиной рот медленно открывался и закрывался, словно Тифони жевала воздух. Язык стал белым. Волокна вырастали из него и покачивались, как планктон. Бартлет поднялся. — Если у вас нет возражений, мы лучше отвезем ее в больницу. Если есть, так и скажите, потому что состояние у нее стабильное. Он повернулся к Эмерсону, который кивнул. Посмотрите на ее глаза, сказал Роджер. Они же белые. Меня сейчас вырвет. Ладно, забирайте, решил Терри. Сомневаюсь, что нам удастся ее допросить. А эти трупы, спросил Бартлетт, на них эта гадость тоже растет? Нет, Терри показал на торчавшую из стены голову. Этого вы видите сами. На Трумане, который внутри тоже ничего нет. — А в раковине? — уточнил Бартлетт. — В унитазе, в душевой. Я про места, где много влаги. — В душевой телевизор, — вырвалась у Терри. Он не ответил на вопрос. Сказал глупость, но ничего другого ему в голову не пришло, кроме разве что еще одной глупости. Скрипучее колесо уже открылось? Рановато, конечно, но в такое утро человек имеет право. На один, а то и два стакана пива. Должна быть такая привилегия после отвратительных трупов и жуткой гадости на человеческих лицах. Терри продолжал смотреть на Тифани Джонс, которую медленно, но верно поглощала это странное белое вещество. Однако заставил себя ответить на вопрос ⁇ Только на ней ⁇ И тут Роджер Эллоуи озвучил мысль, которая вертелась в голове у каждого... Парни а если это хреновина, заразная? Никто не ответил. Терри краем глаза уловил движение и развернулся к трейлеру. Поначалу решил, что с крыши поднялась туча бабочек, но бабочки всегда яркие, а эти были коричнево-серыми. Не бабочки, мотыльки. Сотни мотыльков.